Глава пятнадцатая. Право последней ночи. И все, кого ты вправду любила, живыми останутся для тебя. Анна Ахматова. Италия. Наши дни. Внезапно пошел дождь, хотя ничто его не предвещало. Сильный, с резкими порывами ветра. Зонтик лежал в сумочке, но вряд ли он мог спасти в такой ливень. Ольга какое-то время раздумывала, может быть, повернуть обратно, но потом решила, что откладывать не стоит. И дождь здесь совсем не помеха. На электричке она доехала быстро. В ости дождь прекратился. Когда Ольга шла по небольшому пролезку, ведущему к замку, не было ни ветра, ни дождя, только тишина глубокая, плотная. Она шла быстрым шагом, боясь не успеть. Она не сразу увидела человека, выступившего из тени деревьев, а когда увидела, то ощутила страх. Она собиралась крикнуть, но он приложил палец к губам. Не бойтесь, сказал он тихо, я на вашей стороне. Она смотрела на него недоверчиво. Откуда вы знаете, какая у меня сторона? Наконец решилась она ответить. Вы хотите попасть туда? Он кивнул на замок. А вам какое дело? Вы знаете, чем вы рискуете? Она смотрела на него с любопытством. Зачем вы говорите мне об этом? Потому что хочу помочь. Зачем? Это долго объяснять. Сейчас там будет разыгрываться одно действие, которое остается неизменным на протяжении вот уже нескольких веков. Туда могут проникнуть не все, только узкий круг людей. Вы это понимаете? Вы хотите сказать, что меня могут убить? Наконец-то дошло, сказал незнакомец довольно резко. Как вас зовут? Данила. А вы Ольга Шифман? Да. Это я. Оставьте ваше желание побыть сегодня здесь. Это слишком опасно. Поздно. Мне нужно узнать кое-что. И вообще я страшно любопытна. Неужели нет никакого способа попасть туда? – спросила она после легкой паузы. Практически нет. Вы сказали практически. Малый шанс есть всегда. Тогда почему мы не можем воспользоваться им? Вы толкаете меня на противоправные действия. Но раз вы здесь, восхитительная оговорка. Ольга скользнула по нему взглядом. «Кажется, вам не впервые нарушать то, что называется законом». Он оставил Ольгу на месте, велев ждать его. Но он не объяснил ей, что собирается делать. Между тем его план был прост. Данила понимал, что ему нужно перехватить людей, которые собирались на вилле. Наверняка у них имеется нечто вроде пропуска или условного пароля. Наверное, ему повезло. Бывают такие удачливые дни и стечения обстоятельств. Через пятнадцать минут он увидел высокого человека лет шестидесяти, спешащего в сторону виллы. Он шел через тот же пролесок, желая сократить путь. Данила его окликнул, подошел ближе. Остальное было делом техники. И вскоре пожилой итальянец с пышными усами смотрел на него снимым изумлением, лежа на земле и слушая то, что ему говорил Данила. Тому удалось убедить свою жертву, что лучше рассказать обо всем добровольно. Иначе... Итальянец безропотно достал из кармана маленькую фигурку змея, кусающего себя за хвост, и сказал слова пароля. Точно рассчитанным ударом Данила вывел его из строя. И, связав руки и ноги пленника веревкой, которую взял с собой на всякий случай, подумал, что несколько часов им с Ольгой обеспечено. Этому удару, который он нанес итальянцу, его научил один мастер восточных единоборств. Он погружал противника в состояние среднее между глубоким обмороком и сном. Ольга терпеливо ждала на том же самом месте. Он разъяснил ей, что к чему. Не теряя времени, они отправились к назначенному месту. И про себя Данила удивился бесстрашии своей спутницы. Когда они подошли к воротам, Навстречу им шагнул человек среднего роста, в чем-то напоминающим длинную рясу. В сумерках его силуэт был ясно виден на фоне вечереющего неба. Данила молча показал свой знак, и страж отступил в сторону, пропуская их с Ольгой вперед. Дорога к замку шла через парк. Деревья в нем казались исполинами, выросшими словно ни откуда, а кусты лабиринтом, из которого трудно выбраться. Данила вдруг ощутил, что его спутница схватила его за руку. Он ответил пожатием. Всё в порядке, сказал он так тихо, что она едва услышала его. По итальянски говоришь? Нет. По английски? Очень плохо. Тогда молчи. Но если что, ты приехала из Молдавии. Запомни. Она кивнула. Замок, в котором горели огни, жил своей жизнью безразличный к окружающим. Они пересекли лужайку. У самого входа в замок Данили задали вопрос, и он ответил условным паролям, которые ему сообщил пожилой итальянец. Теперь они были внутри замка. В коридоре бродили люди, их было немного, молчаливые в длинных серых накидках. Данила резко повернул назад и спросил первого попавшегося человека, где можно взять одеяние. Тот указал рукой куда-то вправо, и уже через несколько минут Ольга и Данила были облачены в одинаковые накидки. Молчи, сказал Данила улычев момент. Говорить только если я дам тебе знак, возьму за руку. А так говорить буду я. Люди скользили по коридору замка как тени. Звучала тихая, едва слышная музыка. Вскоре они попали в небольшой зал со столами, уставленными закусками. Они взяли тарелки с маленькими канапе, корзиночками с овощами и мясными рулетиками. Здесь было еще вино и шампанское. Внезапно Данила ощутил неприятное сосущее чувство под ложечкой. Ему показалось, что за ними наблюдают. Он аккуратно обвел зал глазами, но ничего подозрительного не увидел. Однако это неприятное ощущение не проходило. Через некоторое время все, словно повинное с некой команде, стали покидать зал. Они присоединились к этому потоку людей и вскоре оказались снаружи. Было уже темно, но горели фонари перед замком и факелы в руках высоких мужчин, стоящих по краям лужайки. Факелы были подняты высоко, и складывалось впечатление, что огнем крестили эту людскую массу, притихшую и сосредоточенную. Все переговаривались друг с другом тихо. Было впечатление, что шелестят деревья. Все будто ждали чего-то. Внезапно раздался сильный гул, то ли возгласы приветствия, то ли еще какие-то посторонние звуки. Из замка появилась женщина в длинной накидке более темного цвета, чем у остальных. И это было видно в свете факелов. Ее лицо скрадывала тьма, но были видны руки, красивые, с тонкими пальцами. Наконец процессия потекла в парк. Они пришли на поляну и встали, образуя круг. В центре его оказалась женщина, чье лицо по-прежнему не было видно. Эллая, Эллая, говорила она гортанным голосом на распев, и толпа откликнулась, повторяя за ней. Данила украдкой посмотрел на Ольку. Она тяжело дышала. Он ободряюще сжал ее руку. Женщина стояла в кругу, воздевая руки и что-то говоря на незнакомом языке. Факелы взмывали вверх, крики становились все громче. Данила почувствовал, что Ольга схватила его за руку, но сама ускользает куда-то назад. Увлекаемый ею, он тоже продирался сквозь плотный круг людей и вскоре они очутились у большого куста. Что это? спросил он. И тут заметил третьего человека, стоящего рядом с Ольгой. Его лицо было скрыто капюшоном. Вам надо уходить, сказал тот на русском языке. Кто вы? Я Филипп Рогов, а вам надо уходить, и чем скорее, тем лучше. Вы не знаете, насколько это опасно. Не стоит оставаться здесь. Вы понимаете? Идите за мной, не тяните. Хорошо? Не теряйте времени. Филипп шел впереди, ныряя в лабиринты парка. Было видно, что он ориентируется здесь хорошо. Они подошли к замку с обратной стороны. Идите за мной, я выведу вас через подземный ход. Филипп толкнул какую-то дверь, незаметную на фоне стены, и они оказались внутри замка, в помещении с полукруглыми сводами. Идите быстро, пока никто ничего не обнаружил. В руках у Филиппа был фонарик, он-то и освещал путь, иначе они двигались бы в полной темноте. Они не шли, а летели по коридорам замка. Внезапно Филипп остановился. «Слышите?» Они замерли. Где-то совсем рядом слышался топот. «Неужели нас окружили?» спросил Филипп. Вопрос повис в воздухе. Он сделал несколько шагов назад, потом повернул направо, толкнул неприметную дверь, и они очутились в комнате со столом и дощатым топчаном. «Подождем здесь», предложил он. Ольга села на топчан. Филипп сполз по стенке прямо на пол. Данила стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Глупо все как, а? Голос у Филиппа, несмотря на то, что он говорил тихо, был помальчишески звонким. Оля, ради бога, прости, что так все получилось. Она молчала. Наверное, я должен хоть что-то сказать. Он поднял руку к лицу, заносил палец. Вот черт, здесь так темно, ничего не видно. Вы ее друг? спросил он Данилу. И прежде чем Ольга что-то сказала, Данила опередил ее. Да. Это хорошо. Есть кому о ней позаботиться. Если есть что сказать, говорите. Думаю, что времени у нас мало, изрек Данила. Филипп усмехнулся. Никто не знает, сколько его вообще осталось. Я не хочу никого пугать, но он замолчал. Стояла гнетущая тишина, только вдалеке раздавались странные звуки, словно капала вода. Наверное, надо начать издалека. Я работал с Карастылевым и, наконец, затеял собственную игру. Думал, что мне удастся обмануть всех. Зачем? спросил Данила. Зачем? Захотелось больше денег. Причина весьма простая и банальна. Такой вот я подлец. Он посмотрел на Ольгу. Она молчала. Я вошел в сговор с конкурентами Карастолева. Только не спрашивайте меня про фамилии, я их не скажу вам никогда. Слил им кое-какую информацию, из-за чего Карастолев потерял часть своих активов. Возникла пауза. Филипп повернулся и теперь смотрел на Данилу. С некоторых пор Коростылев хотел наладить сотрудничество с Банком Ватикана и дал это поручение мне. Я разрабатывал эту линию и вышел на женщину, состоявшую в некоем закрытом обществе. Она наша бывшая соотечественница. Давно эмигрировала и заняла здесь определенное место. Могу упомянуть, что она входит в ватиканские круги. Сделка с банком Ватикана затягивалась, и вот недавно было дано добро. Но попутно она дала мне, правда, не при знакомстве, а чуть позже, задание смотреть за Полянским, который поставлял картины под Башкирцеву. Их вручали новым членам этого закрытого общества. Филипп снова посмотрел на Ольгу, но она отвернулась. Однако мой шеф Карастылев что-то учуял, заподозрил меня в самостоятельной игре против него. Дело в том, что поручение, которое мне дали они, конкуренты Карастылева, я же выполнил и часть активов Карастылева потерял. Но я повысил ставки, с чем та сторона не согласилась. А потом они неожиданно испугались, что я могу газануть назад и все расскажу своему боссу. В общем, я почувствовал, что вокруг меня запахло паленым и решил исчезнуть, уехать прямо сюда. Я здесь уже был вместе со своим несчастным братом-идиотом. Я хотел вывезти его, показать Италию, ее красоты. Он попал на этот ритуал, еще больше сошел с ума. Я не хотел. И здесь Филипп положил фонарик на пол, закрыл лицо руками и заплакал. Раньше он жил со мной, но потом я понял, что не смогу быть рядом. Он требовал слишком много внимания и сил. Я отправил его в маленький городок, обеспечил присмотр. Я думал, так будет лучше всего. Но я не хотел, не ожидал его смерти. Я послал за ним людей в Усть-Вычегонск, чтобы его привезли ко мне в Москву. Он как будто бы что-то чувствовал. Не хотела уезжать, и пришлось почти силком доставить его ко мне. Я хотела уехать в Италию вместе с ним. Я не знал, насколько я покидаю Россию и когда мне придется вернуться, и решил взять брата с собой. Но когда его сюда привезли, я понял, что он находится в таком состоянии, что я не смогу его взять с собой. Увидев брата, я решил оставить его пока в своей квартире. Я собирался вызвать девушку, которая за ним присматривала, но я же не знал, что за мной придут и убьют его вместо меня слабого, беззащитного. И вот его убили. На вас вина, протянул Данила, но плакать сейчас уже бесполезно. Слезами вы ничему не поможете. Надо думать, как выбраться отсюда. А кто эти все люди? понизив голос, спросила Ольга. Зачем они собираются здесь? Что это за ритуалы? Филипп молчал, видно было, что он колеблется. Если честно, то лучше об этом не знать. Время от времени здесь проходит след, если можно так выразиться, неких тайных оккультистов, и они решают свои дела. Это все очень закрыто. И за проникновение в чужие тайны может последовать кара, и я не шучу. Каждому вновь вступившему члену обычно дарят картину под Башкирцеву, такой вот заведенный обычай. Я здесь потому, что теперь не знаю, как мне быть. Видимо, пока я буду здесь, Виталий, в Россию возвращаться в ближайшее время не стану. Да-да, встрепенулся Данила. Вроде все тихо. Они снова вышли в коридор, потом нырнули в какой-то боковой ход и дальше уже спускались по ступенькам вниз. Там почти в кромешной темноте они шли какое-то время. У Ольги казалось, что этот путь будет бесконечным, но вот Филипп открыл дверь и они вышли наружу. От свежего воздуха у Ольги закружилась голова, и она пошатнулась. Данила поддержал ее. Перед ними темнели деревья. Дальше я уже не пойду. Идите через этот лесок, потом будет дорога. Пройдете по ней и попадете в город. Оттуда будете уже добираться до Рима. Так что все. Деньги есть на дорогу? Имеются, ответил Данила. Оля, прости. Филипп подошел к ней совсем близко. Да что уж там? Тихо ответила она. — Оля, я украл у тебя ту фотографию и тем самым шантажировал Коростылева. Когда я был у тебя дома, то сделал слепок с твоего ключа, и дальше я нанял специалиста. И он снял копию с того снимка. — Прости. — Я отказываюсь от этого, правда. Она сжала руки. — Ты? — Да. — Оля, я такой вот... «Кругом скотина!» «Давайте заканчивать нашу встречу», — вставил Данила. Оля! В глазах Филиппа полыхали горечь и тоска. «Пока!» — бросила она, стараясь не встречаться с Филиппом глазами. Они уходили быстрым шагом, не оборачиваясь. Ольге казалось, что Филипп стоит и смотрит им вслед. Или это была ее фантазия? Они взяли машину и доехали до Ольги на гостинице. Там Данила настаивал на том, чтобы она собрала свои вещи, расчиталась и поехала с ним. Ольга согласилась. Так было спокойнее и безопаснее. Когда она собирала вещи, раздался сигнал телефона. Пришло уведомление о доставке сообщения. Ольга прочитала его. Сообщение было от Артема. Он увеличил снимок, который она ему отправила. Теперь лицо девушки можно было рассмотреть, и оно оказалось знакомым, как и браслет на ее руке. Его носила ее мать. Ольга вдруг вспомнила о фильме какого-то итальянца, который назывался в переводе «Фотоувеличение», как один фотограф бездумно в парке щелкал все подряд, а потом при проявке кадров увидел и понял, что он случайно снял преступление. Ольга опустилась на кровать. Знала ли об этом Элеонора? Или вещи родственника лежали неразобранными? Скорее всего, не знала, иначе непременно бы сказала об этом Ольгиной матери. Знал ли сам родственник, что за девушка, снятая на фотографии? Или он, сделав фотографию, издалека не всматривался в нее? Собирался ли он сказать об этом Элеоноре? Или придерживал информацию до поры до времени? ведь вскоре он погиб и, возможно, никому не успел сообщить об этом. была ли его смерть случайной? Ольга поняла, что на эти вопросы она вряд ли получит ответы. Ты что? спросил Данила. Он сидел на стуле и просматривал свой мобильный. Мне нужно попасть к Каразтилову, сказала она. Он поднял брови. И как ты собираешься это сделать? Пока не знаю. Но почему-то думаю, что ты можешь мне помочь в этом. И что там было? Все посмотрели на Павла. Он откашлялся. История ему не нравилась с самого начала. Он смутно подозревал, что все не так, как представляется на первый взгляд, да и на второй тоже. Они сидели в историко-консультационном центре Клио. Он, Анна Рыжикова, Василий, Рита Мазан и Матвей. А вот с Александрой Шалинской пришлось серьезно побеседовать. Начать, как всегда, нужно издалека. Павел ощущал некую неловкость, но деваться было некуда. Все началось с того, что в Москве исчезла художница Ольга Шифман. Внезапно пропала за месяц до открытия выставки, в которую было вложено немало сил и средств. Ее исчезновение оказалось связано с убийством помощника олигарха и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Карастелева Филиппорогова. Правда, позднее выяснилось, что был убит не он, а его брат-близнец. Но это уже потом. А до этого было расследование исчезновения художницы и Филиппорогова. Попутно выяснилось, что они были знакомы. Но суть в том, что у Ольги Шифман хранилась фотография, которая могла скомпрометировать олигарха. Кто-то сделал скандальный снимок, и он был Ольге. В конце концов этот снимок и отправили олигарху с целью шантажа, предварительно выкрашив его у Ольги. Но для того, чтобы понять, почему эта фотография его напугала, надо вернуться в прошлое на целых двадцать пять лет. Дело в том, что тогда Дмитрий Коростылев стал виновником автомобильной аварии. Родственник Ольгиной бабки по отцовской линии, Элеонора Александровны, работал тогда в полиции. Он взял олигарха на заметку, решил проследить за его передвижениями и снял фотографию, где тот в лесу возлежит вместе с девушкой. Причем ее лицо скрыто и непонятно, не то он ее душит, не то что-то еще. Фотография эта попала к Еленоре Александровне вместе с другими вещами родственника, который вскоре после того происшествия умер. Она, судя по всему, его вещи не перебирала, а просто свалила их в коробку. Когда Ольга Викентьевна, тогда она еще не взяла псевдоним Шифман, стала наследницей своей бабушки, она начала разбирать вещи в квартире, собираясь счастью из них расстаться. Вот тогда она и наткнулась на этот снимок. За окном падал снег, крупный, сказочный, и все напоминало зимнюю сказку, настоящую, какая бывает только в детстве. Все на минуту отвлеклись и посмотрели в окно. Большая серая птица села на ветку дерева, растущего во дворе, и вниз полетел искрящийся снег. Павел кашлянул, и все перевели взгляд на него. Ольга наткнулась на эту фотографию, перевернув, увидела наобороте запись. Сомнений не было. Родственник Елианоры Александровны сделал этот снимок. Вскоре его зарезали в пьяной драке. И пойди теперь разберись, то ли специально, то ли так получилось. Ольга не знала, что делать с этой фотографией, но на всякий случай решила пока оставить ее у себя просто так. К тому времени она была уже одна. Родители умерли, бабка тоже. У нее было желание уехать в Москву и продолжить свои занятия в качестве художника, что она и сделала. Она наняла преподавателя из Суриковки Полянского Арсений Николаевича, и тот, разглядев в ней хорошие способности, подрядил ее работать в качестве копииста, писать картины в стиле Марии Башкирцевой, рано умершей талантливой художницы XIX века. Разумеется, не объясняя, зачем ей рисовать эти работы. Он поставлял эти картины Виталию. И это было весьма любопытно. Имя Башкирцевой было определенным кодом или паролем для входа в некое тайное общество, глубоко законспирированное и скрытое от глаз посторонних. Общество охватывало разные страны и континенты – Россию, Европу, Америку. Но знал о нем очень узкий круг лиц. Важное место в этом обществе занимала одна дама, бывшая наша соотечественница, имя которой я не могу разглашать по определенным причинам. Эта же дама была связной между Карастелевым и банком Ватикана, куда олигарх собирался вложить часть своих денег. Он очень хотел этой сделки. Переговоры шли на протяжении некоторого времени и сильно затягивались. Однажды ранней весной Ольга поехала в Тарусу на выставку, где экспонировались и ее работы. И там познакомилась с галерейщицей Александрой Шалинской. И здесь случилось событие, которое и изменило весь ход этой истории. Грубо говоря, оно явилось неким триггером, спусковым крючком. На фуршете Ольга, которая практически не пила, приняла слишком много спиртного и выболтала свой секрет с фотографией олигарха. Шалинская сказала об этом Филиппу Рогову, с которым была знакома. Тот посоветовал ей молчать, но сам решил как-то повернуть эту ситуацию в свою пользу. Он же и посоветовал Шалинской сделать экспозицию выстрел в прошлое. чтобы потом намекнуть Коростылеву, что и его фотография может оказаться на этой выставке. Филипп специально познакомился с Ольгой и даже выразил желание иметь свой портрет, написанный ею. Под предлогом позирования он побывал у Ольги в квартире и сделал слепок с ключа. Дальнейшее было делом техники. По его заданию специалист побывал в квартире у Ольги и украл фотографию. Точнее, сделал ее цифровую копию. Ольга ничего не заподозрила. Филипп Рогов с некоторых пор вел свою игру против Шефа и тайно сливал кою-какую информацию о Карастылеве его соперником. Но эта игра была опасна и непредсказуема, и он ощутил, что становится слишком горячо. С одной стороны, Карастылев, который стал что-то подозревать. С другой соперники олигарха, которые тоже наседали. Филипп решил исчезнуть на некоторое время, отправиться в Италию вместе с братом-близнецом. Он послал за ним людей, чтобы его привезли у Москвы. Но его брат, который страдал серьезной формой психического расстройства, находился как раз в периоде обострения. И Филипп принял решение оставить его у себя дома, а потом как-то обеспечить ему уход или отправить обратно в маленький городок, где тот проживал под присмотром одной девушки. Но он не рассчитал, что расправа состоится быстрее, чем он думал. Те, с кем он делился информацией, решили его убрать. Они расправились с его братом, не зная, что перед ними не Филипп. С этого убийства. И началось мое знакомство с этим делом. Павел Рудягин перевел дух. Он протянул руку к стакану с чаем и сделал глоток. Меня вызвали на квартиру к убитому Филиппу Рогову. Лицо жертвы так и скромсали, что даже его любовница Марина Байрюк не смогла понять, что перед ней не Филипп. В квартире Рогова я увидел его портрет, сделанный Ольгой Шифман. Но я тогда не знал еще ее имени. Так как портрет был подписан Ольгой Ши, Шифман же несколько месяцев назад случайно выяснила, что ее работы выдают за картины Марии Башкирцевой. Она поняла, что ее учитель Арсений Николаевич ведет свою сложную игру. Когда она в очередной раз была у него в гостях, ей удалось украсть у него флешку и отдать одному человеку на расшифровку. Из того, что она узнала, Можно было сделать вывод, что картины Марии Башкирцевой использовались тайным обществом, которое собиралось в определенном месте под Римом. Там давалось описание этого места. Недолго думая, Ольга выехала в Рим, чтобы во всем разобраться на месте. Но точные координаты этого места она не знала. И только будучи уже в Ватиканском саду, она смогла точно разгадать смысл некоторых строк послания. которая была записана на флешке Полианского. Она уехала, можно сказать, вовремя, потому что Герман Силантьев со своим подельником Игорем Касенко Силантьев все-таки расковался насчет напарника, побывал у нее дома и все перевернул верх ногом в поисках тех самых картин. Они же вышли на нее через Полианского, за которым следили. Он задумал убежать от них. Но в конце концов они его все-таки нашли. Полянского убили, потому что он связывался с Филиппом. В квартире Рогова нашли доказательства их взаимоотношений и картины под Башкирцеву, которые нападавшие забрали с собой. Мало кто знал об отношениях Филиппа и Полянского. Они старались это не оффицировать и встречались в тайне от других. А между тем они были связаны той самой организацией. Члены, которые собирались под Римом. Карастелев давно хотел вести дела с банком Ватикана, и для прощупывания ситуации в этом направлении и наведения мостов им был определен именно Филипп, как человек, которому он доверял и знал его способности выполнять самые сложные поручения. Это предыстория событий. А тем временем... Наш общий знакомый Данила Соболевский получил заказ от Ренаты, помощницы Карастелева, собрать всю информацию о Филиппе Рогове, так как олигарх стал подозревать своего помощника в двойной игре. Кроме того, его обеспокоило то, что Филипп перестал выходить на связь. Данила Соболевский, получив заказ от Ренаты в Милане, где он в то время находился, вылетает в Москву. и там узнает, что Филипп Рогов убит. Он еще не знает, что на самом деле убит его брат. Он обращается к одной структуре, которая специализируется на разного рода чекотливых услугах. И вскоре ему докладывают, что у Филиппа был брат-близнец. Данила выезжает в маленький городок, где проживал брат Филиппа Рогова под опекой одной девушки, которая держала городское кафе. Еще не зная этого, Он знакомится с той девушкой, они идут к ней домой, чтобы продолжить беседу о Кирилле Рогове. И вскоре подвергаются атаке со стороны двух громил, которые тоже выяснили, что у Филиппа есть брат, и приехали за ним. Они натыкаются на Данилу и решают разобраться с ним. В результате перестрелки Мария оказывается убитой. Но перед смертью... Она передает Даниле тетрадь Кирилла, где тот описывает свое посещение вместе с Филиппом той самой виллы, где собирается закрытое общество. Данила выезжает в Москву, спасаясь от погони. Он приходит к своей старой знакомой Анне Рыжиковой, потому что имя Анны, как ему сообщили в той самой структуре, в которой он обратился за информацией, было упомянуто в связи с делом об исчезновении художницы Ольги Шифман. При этих словах Анна заерзала. Он пришел ко мне, и я ему рассказала про ваше расследование. Он выразил желание встретиться с вами. Да, это так, подтвердил Павел. Мы также пришли к выводу, что убит не Филипп, а его брат-близнец. Следствие удалось установить, что Ольга отправилась в Рим, туда же срочно вылетел и Данила. Между тем на дачу Полянского организует налет один из тех бандитов, которые напали на Соболевского в Усть-Вычегонске. Он влез на дачу под покровом ночи, надеясь найти там картины, которые Полянский еще не успел отправить Виталию. Если бы не бдительность соседки, его бы не поймали. Но пожилая женщина страдала бессонницей и поэтому заметила шум и слабый свет на соседской даче. Она вызвала полицейских. Они приехали, сообщили в наш отдел, так как мы занимались розыском Полианского. Так я вышел на исполнителя заказа устранить Полианского и Данилу Соболевского. Герман Силантьев, конце концов, раскололся. Но его заказчик был анонимным, и поэтому мы можем предполагать, куда ведут эти нити, но конкретных улик у нас нет. Однако в процессе осмотра дачи мы с местным полицейским нашли не только картины, спрятанные в тайнике, но и труп незнакомой девушки. Как установило следствие, это Наталья Камолова, приезжая из Тулы, которая брала уроки живописи у Полянского и которую, как и Шифман, Полянский использовал для создания картин, потом реализуемых по черным каналам. Видимо, она стала задавать Полианскому слишком много неудобных вопросов, и он решил ее убрать. Возможно, были еще жертвы. Будем рыть в этом направлении. Но от Полианского возвращаемся к Данили, который находится в Риме. Там он встречается с помощницей Карастелева Ренатой и докладывает ей о ходе расследования. Рената настаивает на продолжении поисков Филиппорогова, раз уж он находится в Италии. Переговоры с Банком Ватикана заканчиваются для Коростылева благополучно. И в то же самое время ему приходит по почте та фотография с просьбой выплатить шантажисту миллион долларов, иначе снимок будет опубликован. Данила находит одного из своих информаторов, некоего итальянца, связанного с разными кругами, и дает ему задание отыскать двух русских – Филиппа Рогова и Ольгу Шифман. Нити постепенно стягиваются в один узел. Они ведут в сакральное место под Римом, где должны в определенное время собраться члены того самого тайного общества. И вот туда одновременно попадают Данила, Филипп и Ольга. Проникновение туда чужаков, к которым относятся Данила и Ольга, может стоить им жизни. Филипп спасает их. Кстати, они еще в Риме. Ольга тоже осталась там, как она сказала по семейным обстоятельствам. Раздался стук в дверь. Анна открыла. На пороге стоял ее друг Гриша с корзиной, декорированной елочными шарами и ветками. В корзине были две бутылки шампанского, мандарины, шоколад, сыр. Ты что? До нового года еще столько времени. А зачем ждать? Поболтать себя можно уже сейчас. Потом ты говорила, что у тебя будут гости, принеси для них. Ну проходи. При виде Гриши и принесенной им корзины все оживились. Как вовремя, воскликнула Рита. Мы уже проголодались, слушая увлекательные рассказы о расследовании. Что такое? Я не в курсе. Расскажу позже, пообещала Анна. Проходи. Что принесет нам новый год? По миру распространяется зараза. Дай Бог нам пережить все это. Кажется, грядут трудные времена, задумчиво сказала Анна. Еще какие? Мрачно подтвердил Василий. Как историк, я предвижу весьма драматические события и их последствия. Не сгущай краски. Если бы. Прорвемся. сказала Ритка, блестя глазами. «А что мы медлим? Открывай шампанское!» обратилась она к Грише. «Сей момент!» Через несколько минут пробка взлетела в потолок. Раздалось нестройное «Ура!» Форточка распахнулась, и в помещение влетел морозный ветер. В общем, за приближение Нового года! Екатерина Барсова Змей в саду Ватикана. Читала Галина Горыня.